Глава девяносто четвертая. В аэропорту Белфаста я ставлю телефон на зарядку и жду. Глядя из окна на мокрый от дождя взлет на посадочную полосу, я обдумываю свой следующий шаг. Телефон, наконец, оживает в углу экрана, мигает синяя буковка «Д». Телефон жужжит непрочитанными сообщениями и электронными письмами. Я отсутствовал всего неделю — А все, что было раньше, уже кажется невозможно далеким. Просматриваю сообщения и письма, ищу хоть что-нибудь от Элис. Удивительно, но моя прежняя жизнь за это время никуда не делась, вот она по-прежнему ждет меня. Есть сообщение от Хуана, Яна и Эвелин. Дело начал репетировать новую пьесу. Он будет играть Капитана Крюка в Питере Пенни. Изабель пишет. Конрад сводил меня в новую буддийскую пекарню, где пекут просто изумительный хлеб. Еще мы с ним делали французские тосты. Хлеб — лекарство от всех бед. Наконец где-то в куче сообщений мелькает имя Элис. Я прям-таки на физическом уровне ощущаю облегчение, будто только что разжались какие-то обручи, сжимавшие мою грудь. Я впервые за долгое время могу по-настоящему глубоко вдохнуть. Открываю сообщение, надеясь прочесть какие-нибудь новости. Отправлено два дня назад, когда я был еще в Альшире». «Когда ты вернешься домой?» И все. Я почти слышу ее голос. Набираю ответ. «Уже еду, как ты?» Молчание. Я набираю ее номер. Нескончаемые долгие гудки. Во время перелета из Белфаста в Дублин самолет трясет. Рейс из Дублина в Лондон переполнен. В Гатвикском аэропорту ночью холодно, сиденье жесткое и неудобное. Наконец самолет приземляется в Сан-Франциско. Я иду по сверкающему терминалу, ощущая всепоглощающую усталость. Брюки висят на талии, за время поездки я здорово похудел. Я тороплюсь пройти через зал аэропорта, чтобы случайно не напороться на знакомых. У эскалатора натягиваю капюшон пониже и сливаюсь с толпой. Кто-то окликает меня по имени, я оборачиваюсь, но знакомых не вижу. Иду дальше. Подходя к стоянке такси, я снова слышу свое имя, потом уже ближе знакомый голос говорит. «Друг». Я пораженно оборачиваюсь. «Что вы тут делаете?» «Машина ждет». Вивиан мягко тянет меня за руку. «Я лучше на такси». Звонила Уорла, улыбается Вивиан. Просила обеспечить вам полный комфорт. Вивиан ведет меня к золотистой Тесле, припаркованной у тротуара. Такую модель я еще не видел. Возможно, это прототип. Из машины выходит водитель, в строгом костюме, очень крупный и мускулистый. Он убирает мою сумку в багажник и открывает заднюю пассажирскую дверь. Я с тоской смотрю на людскую очередь там, где вдоль тротуара тянется вереница такси. Вивиан слегка подталкивает меня внутрь автомобиля. «Отдыхайте. У вас было долгое путешествие». На сиденье рядом с нами корзина с бутилированной водой и пирожными. Чуть подавшись к водителю, Вивиан говорит «Мы готовы». Она тянется куда-то вперед и передает мне стаканчик с горячим шоколадом, затем откидывается на спинку сиденья. Пока мы ползем в пробке на выезде из аэропорта, я отпиваю шоколад. Он густой, с мятным привкусом. Я пью еще. Вивиан протягивает ко мне руку, готовая забрать пустой стаканчик. Неожиданно меня начинает клонить в сон. Перелеты были такими долгими, сама поездка, да и все события последних месяцев отняли у меня все силы. С трудом пытаюсь не закрыть глаза, куда мы едем. Нужно убедиться, что я еду домой. «Поспите», — мягко говорит Вивиан. «Вы отвезете меня к Элис?» — спрашиваю я Вивиан, но она сосредоточенно набирает номер у себя на телефоне. Ее лицо видится мне как-то расплывчато. Водитель выезжает на 101-ю магистраль, ведущую на север. Во рту у меня металлический привкус, голова кружится. Главное не уснуть до перекрестка с 80-й, там одна дорога пойдет на побережье к нашему дому, а другая — к мосту и на восток в горы. Мерное покачивание автомобиля действует усыпляюще.